Каст этот а, сохранился. А -а -а, итак, поехали. Прогрессивный рок. Встретив попытки появился к концу 60-х годов в Англии, но главным образом в США как альтернатива рока вангарда за силию коммерческих разновидностей рок-музыки. Главную задачу представителей этого направления видели в сохранении эстетических ценностей рок-искусства от пагубного воздействия коммерческих стереотипов массовой культуры. С этой целью основной творческий поиск был сосредоточен на создании более богатых музыкально выразительных средств. в которых отчетливо прослеживались различные элементы джаза и классической музыки. Наряду с уже известными нам американскими ансамблями «Кровь, пот и слезы» Чикаго, в Англии это направление представляли группы, такие как Deep Purple, Soft Machine, Yes. Композиции этого течения отчетливо проявлялись в пределах элитарной молодежной контркультуры и популярной, а также отдельных признаков высокой культуры. Итак, был такой ансамбль зверей, Animals, да, знаете, врачей. В России есть звери, возможно, они позаимствовали это название у этой группы. Возник он в 1964 году в Нью-Касселе, это в Англии. Его, его солист, известный певец Эрик Барден, великолепно владел чисто негритянской вокальной манерой.、И、недаром популярность пришла к нему после исполнения негритянской песни под названием «Дом восходящего солнца». Английскую трактовку получил и стиль Soul в исполнении группы Спенсера Дэвиса, боевики которой под названием «Продолжай свой бег, подари мне немножечко». Много любви стали международными бестселлерами и исполнялись о многими певцами и ансамблями не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки. В репертуаре ансамбля «Отшельники Германа» явственно ощущались мотивы британской фольклорной культуры в сочетании с американским кантри и энд-вестерном, а две их композиции под названием Тишина нависла над всем миром И сегодня в продаже молока нет Вошли в двадцатку наиболее популярных мелодий За шестидесятые годы И поныне входят в репертуар Различных певцов и оркестров мира В английской рок-музыке этого периода Появилась целая плеяда ансамблей Которые определяли лицо британского рока Не только в шестидесятые годы Но и до сих пор продолжают свое существование Олицетворяя собой времена ревущих шестидесятых В эту группу входят главным образцом Образом представители коммерческого рока «Ненималс» в 1983 году снова объединились, чтобы записать новый диск и дать гастроли в США и Англии. Группа «Холлис» на автобусная остановка, так называется «Бастап». Вот, остановка, автобусная остановка, которая после прихода в нее, только вот непонятно в группах, почему «Холлис», а в скобках «Бастап». То есть все-таки Холлиса либо Стаб, но,、ну, судя по всему, автобусная обстану... остановка так называлась эта группа, потому как примечание написано в скобках, данные наиболее популярные хиты. А, это наиболее популярный хит каждого ансамбля. Группа Холлиса ихний популярный хит, автобусная остановка. Вот теперь понятно. Так вот, после прихода в эту группу Грехема Нэша именовал она себя как Розбистиус и Нэш. Также в 1984 году воссоединились, чтобы записать новый лонгплей. А ансамбль Чед и Джереми, а вчера ушло в прошлое. Ихний хит взрослев, организовал в 1984 году гастроли и записал новую апластинку. Вот здесь есть фотографии. Дэв, Дэв Кларк Five написано и какие-то Kings. Я вам сейчас покажу. Не очень хорошо вам будет видно на этой камере. Да, чтобы выстроить как положено. О, во. вот так. Ну для тех, кто не знает, напомню, если вы нас слушаете в подкаст, так сейчас в режиме аудио, то можете также смотреть нас на YouTube канале. Мы вещаем на YouTube канале Freak Radio, он так и называется. Прописывайте вот по-английски Freak Radio. Заходите на наш YouTube-канал, становитесь нашим подписчиком и смотрите наши прямые трансляции, а также трансляции в записи, где мы рассказываем, вот, в частности, о рок-музыкантах. И не только мы говорим и о другой музыке, и о джазе, и о фанке. И не только говорим мы и о культуре, и об истории. Все, что нам интересно, все, чем живет Джеймс, и молодежь и более древнее старое поколение да и музыкантов и артистов в общем все что касается музыки истории культуры философии неважно всех стилей жизни и всех типов сознания мы все это для вас двигаем как инфотеймент, то бишь для того, чтобы отвлечь вас от сегодняшней вот такой напрягающей обстановки в мире, потому что сегодня этот коронавирус буквально уже в всех каналах, в мозгах не только сидит, но и в печёнках уже у всех Вот, поэтому желаем вам, естественно, здоровья, оставайтесь дома, держитесь режима самоизоляции, вот, потому как могут происходить всякие конфузы, вот, в частности, на нашем YouTube-канале опубликовано видео, называется New COVID Order, или новый коронавирусный порядок, да, где, в частности, людей держат как за скотов. Вот из Нью-Йорка присылали видео, где буквально мужчина просто шел по улице, его вдруг начали колошматить копы, непонятно почему-то ли он маску не надел, то ли, ну в общем, что-то не понравилось, не соблюдал ихний режим, наверное, строгой самоизоляции, начали его дубасить здоровенных шесть там или семь человек, когда другой попытался вступиться, то на него набросился еще один коп в штатском, то есть в гражданском, начал его электрошокером пугать. и потом вообще подбежал и вломил ему в колено, сначала повалив на пол, потом начал бить его сильно по лицу. В общем, брутальная полиция и строгое насилие над обычными гражданами в это время снимали другие люди со стороны на телефон и кричали "Why you kick him? Или там за что ты его бьешь? Где по тому, что он ничего не сделал, ты бьешь его? Просто так, но Коп отчаянно продолжал совершать насилие над этим мужчиной. Так вот, это видео можете посмотреть, поэтому на нашем YouTube канале Freak Radio и поэтому берегите себя и без лишней необходимости не выходите. Вот на улице поберегите свое здоровье. Вот еще успеете погулять, а пока можете послушать фрикрадио, либо посмотреть прямые трансляции наши на YouTube канале. Вот также становитесь нашим подписчиком в Телеграме, в Твиче, Перископ, одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм, неважно какой социальной сети вы пользуетесь, мы есть везде. Мы мультимедийная площадка фрикрадио. Вот напомню также, что может быть здесь и ваша реклама, youradvertisingz, фриксан. индии собачка gmail.com вот、э, пишите звоните либо по номеру +3807212263 он привязан к WhatsApp Messengerу и Telegramу、э, также отправляйте свои донаты и пожертвования на Яндекс Моник кошелек 411436729922 но мы продолжим говорить с вами о музыке так вот Ага, повзрослев на、э, эта группа Холис、э, и、э, Четы Джерми. Вернее, Чет и Джерми Взрослев организовали в 1984 году гастроли и записали новую пластинку. Не дошел от них и Донован, некогда снискавший славу британского боба Дила. Но он в конце 1983 года посетил Нью-Йорк, чтобы уводить Дила с выпуском нового альбома под названием «Звездная леди» (Lady of the Stars) и прощупать заодно почву для постановки музыка жизни трех женщин с тремя мужчинами-рокерами. В этой компании встречается и рок-долгожитель шестидесяти. К которым безусловно можно отнести одну из гвардей ливерпульских рок-групп современников Битлз, Сетчерс, ихняя песня наиболее значимая этот популярный хит назывался и иголка и шпилька они выступают до сих пор с концертами в различных клубах но опять же до сих пор это судя по дате выхода этой книги а эта книга напомню вышла вот сейчас посмотрим в 1989 году поэтому не факт что они еще выступают может быть уже и нет этой группы я особо не знаком с их ним творчеством а знакомились вот на страницах этой книги и с вами делюсь этой、э, информация с этим инфотейментом, музыка знанием. Итак, и музыкальной культуры.、Э -э -э -э. Используя двенадцатиструнные гитары, они в 1981 году записали довольно удачный альбом под названием "Мелодии любви". За обняком в этом со звездой популярных коммерческих британских рок-групп стоит ансамбль Kings. Дело в том, что несмотря на значительный коммерческий успех, их мелодии отражали чаяние рабочего класса Англии. Особенно ярко это проявилось на рубеже 60-х 70-х годов. Уже тогда на их В счету было 16 долгоиграющих дисков, их популярность с завидным постоянством продолжает расти и сейчас, даже при условии, что ансамбль пережил влияние бесконечных влевений и новшеств и опробовал свои силы в самых разнообразных стилях рок-музыки. А в творчестве Kingz встречаются своеобразные трактовка блюза. Кстати, Kingz пожалуй одно из самых насложных наименований для перевода, поскольку с одинаковым успехом можно его понимать как узлы, изгибы, судороги, странности и даже、э, причуды. В общем, понимай как хочешь, что называется.、Э, так вот, в творчестве этих причудливых э, мужчин э, с узлами, судорогах.、Э, и со странностями и так далее своеобразные встречаются трактовки блюза, обаятельная ностальгия под традиционным року и исполнение так называемого эйседрока ядовитого рока, импомпезных даже рок-опер. Заметный след в их композициях оставил их ардрок последний альбом под названием «Состояние замешательства», куда в удовлетворении многих разошелся в США тиражом более полумиллиона экземпляров и вывел их синглы на первые места в британских хит-парадах. Под стать им и ансамбль. Герри и Пейсмейкес、uh, Наверное, здесь Пейсмейкес имелось в виду Как ты это делаешь?、Uh, назывался их не хит Наиболее значимый оказавшийся в числе тех, кто уцелел Этот ансамбль, пишет автор Правда, это случилось、uh, отнюдь не благодаря коммерческим ухищрениям Их аудитории были... Рабочие стали литейной промышленности и шахтеры, чьи профсоюзы патронировали клубы рабочих, находящиеся в северной части Англии, где, собственно, все время и выступал сам ансамбль. А многие из британских рок-групп шестидесятых безвозвратно распались, однако среди них есть и такие, которые, хоть и канули в лету, все же оставили после себя рок, выдающихся рок-выдающихся рок-исполнителей. Это в полной мере относится к ансамблю Yardbirds, который после своего исчезновения в 1968 году оставил трех величайших рыцарей гитары но один из них мне точно не нравится это Эрик Клэптон, потому что он расист, а второй из них Джефф Бек о нем я ничего не знаю от активно выступавших игроков сольо гитаристов, а также Джима Пейджа, основавшего наиболее популярный английский ансамбль 70-х годов, исполнявший хард-рок Led Zeppelin, хорошо знакомый вам, который помимо всего непосредственно повлиял на создание heavy metal рока. А в целом уровень, уровень музыкальной продукции этой группы английских рок-ансамблей колебался между молодежной контркультурой, а также массовой и популярной культурой. На данном этапе британскому року было характерно также и то, что начиная со середины 60-х годов Здесь появилось большое количество клубов любителей народной музыки, которые знаменовали собой обособленное ответвление от преобладающей в английском роке коммерческой музыки. Поначалу любители английского фолька... Фолька старались походить на известных представителей американского негомерческого фолк-рока на Вуди Гатри и Тома Пакстона, но вскоре в британском роке образовалось свое самостоятельное направление фолк-роком, представителями которого были Донован, Ральф, Мактел, Рой Харпер и фолька-группа Incredible String Band. Вот. одену наушники, чтобы послушать, что у нас там на фоне. На фоне продолжает у нас играть Stones Throw、uh, Label. Итак, смешение особой стилистики народных британских песен с электрогитарами открывало новые возможности для придания им в контексте рок-музыки нового звучания, соответствовавшего восприятию и вкусовым предпочтениям аудитории. Фольк-рок прочно закрепился на британской сцене, что и обусловило в конечном итоге новые творческие успехи в развитии старинных традиций народной музыки в условиях разгара движения молодежного протеста. В последствии в 70-е годы данное направление английской рок-музыки оказало большое влияние. и они на американских фольклерокеров и Джонни Мичуа, Джона Денвера группы Кросби и Стил, Нэша Нтайнга с своим особым интеллектуализмом, глубиной чувств и необычными музыкальными формами, которые отличались выдержанностью и простотой. Английский фольклерок также способствовал возрастанию популярности в США в этот же период бывшего почти два десятилетия на периферийных позициях американского кантри-эндвестера, традиционно считавшегося оплотом политического и духовного консерватизма. среднего американца и поэтому начисто отвергавшийся в среде будущих радикалов в шестидесятые годы, в семьдесятые годы под влиянием британского фолька философия кантри и эндерстон, подстегиваемая разочарованием бунтарской утопии и контркультуры, произвела переворот в сознании и музыкальных вкусов рок-исполнителей США. Но здесь еще раз со всей силой проявилась взаимосвязь и взаимозависимость между американским и английским роком, которая во многом будет определять динамику второго британского вторжения. Американский рок в 80-е годы, а пока интеллектуализированный британский фольк-рок способствовал возрождению идейной основы и особой эстетики кантри-энд-вестерна, созвучного с распространившимися 70-е годы в США идеями неоконсерватизма. Вот так вот, друзья. А благодаря этому он превратился из регионального стиля в самую тиражируемую в масс-медиа разновидности рок-музыки. На втором этапе развития английского рока в нем возникло еще одно направление американской музыки Soul – «Голубоглазая душа», исполнявшаяся белыми музыкантами, однако имевшая особый британский колорит. Отметим, что именно эта разновидность английского рока сохранила популярность и в наши дни, что получило яркое подтверждение на так известном росте. На таком известном телевизионном шоу, как конкурс Евровидения, где на рубеже 70-х, 80-х годов побеждал известный представитель этого вида британский рок-музыки Тони Кристи. К этому добавим, что в 86-м и 87-х годах победителями конкурса вновь стали исполнители этого направления английского рока, первыми рок-принцами этого направления в Англии стали Том Джонс, Энгельберг, Хампердинг и их продюсер Гордон Миллз. Причем, по-моему, это не так. по единодушному мнению западной критики ему оба певца обязаны своей известностью и карьерой. Гордон Милс принадлежал к молодому поколению хватких и оборотистых дельцов из британского шоу-бизнеса, составивших основу культурной индустрии в Англии, которые по размаху методам и масштабам производства коммерческой музыкальной продукции мало в чем уступали заокеанским коллегам, а в одной, а в одном степени, ам Вернее, в чем? В одном степени коммерциализации английского рока и умении ладить с местными бунтарями, четко регулируя при помощи спроса и предложения дозированности протестной тематики, даже превзошли американцев. Ведь удельный вес радикализма в британской рок-музыке на первых двух этапах ее развития, безусловно, уступал а, таковым по ту сторону Атлантики. Исключение составили лишь Битлз, некоторые композиции Роулинг Стоунс и еще несколько имен. Пока «Голубоглазый Соул» белых мужчин в Англии был полностью отдан на откуп коммерции. Пожалуй, не будет слишком преувеличенным утверждение о том, что его попросту сделали. А произошло это вот как. А в 1964 году один из приятелей Милза познакомил его с певцом Томми Скоттом. Настоящее его имя было Томаса Джонс Вудвард, который обладал очень сильным драматическим тенором, необычной манерой исполнения и буквально фатальным комплексом безвестности, вследствие чего вынужденно прозябал треть и разрядном провинциальном ночном клубе. Миллс тотчас же забрал его в Лондон и безошибочно определил ему особый тип имиджа, который вкратце формулировался так. Для Вудварда Миллс немедленно изобрел новый псевдоним Том Джонс, для того, чтобы собрать сливки с популярного в конце 60-х в Англии фильма с аналогичным названием. Что а, означало The Ladies' Man of Music? А, музыкант, который поет для женской аудитории. Вот. А, а название этого фильма, да, Том Джонс имеет в виду экранизация романа классика английской литературы Генри Фьюдинга "История Тома Джонса наидюниша". А так вот до вершения новоявленного Тома Джонса, соответственно, при отделе приталенная рубашечка с голубу с глубоким разрезом, обнажающим груди для придания певцу опущей мужественности. Под стать этому были и зауженные в бедрах расклешенные брючки, аля Беллс Батом. и соответствующая имиджевая сексуального мужчины пластическая операция. Хотя в артиллери культурной индустрии уверяли Милзу, на что гораздо более надежно сотворить очередного длинноволосого идола, поскольку певцы такого рода сильным голосом, по их мнению, вряд ли могут обеспечить постоянную прибыль. Но все обернулось иначе, а на сей раз. Интуиция не подвела Милза, и простой паренек из семьи шахтера из Уэльса стал одной из ярких звезд английской эстрады. Только за 1966 год было продано более трех миллионов его пластинок, а в тринадцати странах диски вот от Джонса заняли первые места в таблицах популярности. Миллс окончательно уверился в успехе, когда под Рождество А в 1966 году очередная баллада Джонса под названием "Зеленая зеленая трава у дома". Слушайте, это не у него ли украл идею "Трава у дома" Юрий Антонов? Сто куполов. Так вот, "Зеленая зеленая трава у дома" возглавила таблицу коммерческой популярности а, в чарте. А так надо будет проверить. Эта песня была баллада, написана Джонса в тысяча девятьсот шестьдесят шестом году. А "Трава у дома", которая, кстати, является гимном Роскосмоса, была написана я не знаю когда. Надо будет、э, проверить. Так вот, вот тогда-то родилась идея создать тандем сердцеедов, работавших в стиле голубоглазого соло, а так появился еще один охотник из адамскими сердцами и к шельгами. Друг Милса Джери Дорси, на котором Гордон уже было поставил крест, поскольку тридцатилетний красавец явно не вызывал никаких эмоций. Дальше, вот есть здесь есть фотографии Энг... Энгельберда Хампертинга и Гордона Миллса. Вам, наверное, плохо видно. Вот так вот. Но、ну, если вы слушаете, то вам вообще не видно. А напомню, что у нас можно услышать на freekradio. blogspot. com. Это блог нашей радиостанции. А, также наша мультимедийная площадка работает во всех социальных сетях: в Одноклассниках, ВКонтакте, вот, вот а, Перископ, Твиттер. Можете нас а, там найти. А, так вот. И не забывайте подписываться на наши стримы, на наш YouTube-канал. Для чего? Для того, чтобы мы могли набрать тысячу подписчиков и делать уже прямые трансляции с телефоном везде и всегда, где есть Wi-Fi, Wi-Fi,、да, либо, неважно, интернет-класс. подключение вот, для мобильного телефона в общем есть него можно на YouTube делать прямые трансляшки очень удобно а, без а, вот, допустим взаимодействия с веб-камерой и так далее но для этого нужно лишь повторюсь тысяча подписчиков вот на YouTube пока что у нас их мало всего лишь 115, по-моему, если не ошибаюсь, если мне не изменяет память, вот э -э, немножко поменяю обзор нашей камеры. Вот покажу вам свою кружку. Миру угончений написано на ней. Да, мира нам не хватает. пока что потому что продолжают нас обстреливать украинские войска но мы не сдаемся и продолжаем а, гнуть свою линию дальше вот друзья ну что ж а мы говорим о музыке с вами сегодня и в частности у нас прогрессивный рок эйсерок Вот、э, переворачиваем мы страничку и идем дальше. Год.、Вот, э, теперь неожиданно обнаружив бездонные клады с нерастраченной любви в сердцах э, прекрасной э, любви в сердцах прекрасной половины、э, человечества, Милс благословил Джерри на сбор дани с женской ласки и привязанности, дав ему. Псевдоним Энгельберт Хампердинг Это было имя одного из немецких композиторов Энгельберт Хампердинг XIX столетия, который Милс как-то вычитал в книге. Дебют по части коммерческого отлова доверчивых и привязчивых женских душ состоялся, причем успех сингла Хампердинга под названием "Отпусти меня" был не менее внушительным, чем у Джонса. Милс торжествовал. Еще бы, именно с его легкой руки удалось сделать то, что мудрецы всех времен и народов считали делом безнадежным при помощи дуэта своих молодцов. Ильмоводцев ему удалось проникнуть в таинственные лабиринты женского характера. Дамский рынок в короткие сроки сделал всех троих миллионерами, и они смогли создать в 1967 году совместную корпорацию под названием Management Agency and Music Ltd. по производству грампластинок, ставшую в один ряд с крупнейшими воротелами британского шоу-бизнеса. Новая фирма вела дела с размахом, общая ее стоимость была более 25 миллионов долларов. Кроме Джонса и Хампрединга это Это так называемая MAM Management Agency and Music Limited Обеспечивала менеджмент еще 100 Исполнителям, контролировавшим деятельность ведущих британских диск-жокеев Организовывала многочисленные концертные гастроли Ставила фильмы и телевизионные музыкальные программы Популярность Джонса и Хампердинга продлилась почти до середины 70-х годов И была, кстати, популярной А заметно на втором и третьем этапе развития английского рока безусловно оба в певца были в прямом смысле сделаны культурной индустрией, однако несомненным、э, несомненным было также и то, что Джонс и Хампердинг обладали талантами и прекрасными голосами их песни и баллады всегда отличались высокопрофессиональным художественным уровнем и соответствовали признакам популярной контрокультуры, а культуры вернее популярной, а также американской английской фольккультуры. Не безинтересным в этой связи является взгляд изнутри на деятельность Джонса, Хампердина и Миллза, приведенный в американском журнале Life. Миллз прямо признал, что по его мнению главным секретом успеха и популярности обоих певцов был имидж каждого из них. Джонс – это мистер Секс, а Хампердинг – мистер Романс. А, Джонс возбуждает ирогенные зоны, Хампердинг материнский инстинкт. Вот такие вот дамские угодники рокерсы, рокеры. А, возраст женщины Джонса от двадцати до сорока, а Хампердинга от семи до семидесяти. Ой, боже, он что детей любил, что ли? О, господи, не дай бог перекрестите меня, вот. Что-то мне это не нравится. А все же второе поколение английских рокеров имело своих бунтарей, которые не сдались на милость могущественного муشوубизнесу и отстаивали свои взгляды, несмотря на открытую враждебность, а, а порой и прямые запреты. Советским зрителям, безусловно, знаком английский фильм под названием "Ох, счастливчик". Ну, мне лично не знаком, потому что я маленький советский зритель был а, в эти года. А может быть меня еще и не было тогда В котором роли Резонера исполнял один из наиболее радикально настроенных исполнителей Аллен Прайс Начинавший с 1963 года работать в ансамбле Animals А в 1965 году из-за конфликта、э, с Эриком Ммм Барденом, покинувший его. Его баллады выдержаны в духе американского некоммерческого фольк-рока, но с некоторой поправкой на чисто английскую традицию. По своему идейно-художественному потенциалу, песни Прайса приближались к элементам демократической культуры, хотя не были лишены признаков молодежной контркультуры. Его альбом между сегодняшним днем и вчерашним полностью посвящен проблемам простых тружеников северо-восточной Англии. А лучшая баллада этого диска – песня Джароу, повествовала о по походе тренировки. Доведенных до отчаяния, голодом, безработицей и безысходностью жителей небольшого городка на Лондон Производство пластинки галки она толкнулась на большие трудности поначалу ни одна из фирм не пожелала выпустить ее но когда все-таки диск увидел свет за пределы Англии не ушло практически ни одного экземпляра на Соединенных Штатах ни одна корпорация не только не записывала ее но даже на отрез отказывалась заказать ее для пробной продажи таким образом второй этап развития английского рока начавшийся в 1963 году продолжился до 1971 года его содержанием определялось главным образом творчеством ансамбля Beatles. и Роллинг Стоунс оказавших огромное влияние на развитие не только английского, но в первую очередь американского и мирового рока, именно благодаря им как свидетельствовала американская пресса успех любого ансамбля в США мог быть обеспечен заранее, независимо от группы британской. Обеим группам удалось расконсервировать традиции европейской культуры, привнесенные в новый свет первыми переселенцами из Старого Света, и развенчать распространенный в Европе миф о якобы чисто американском происхождении рок музыки. В этот период выявились выявилась резкая дифференциация в стилях рок-принцев с берегов туманного Льбиона, где дистанция между ударным отрядом английского английской рок-музыки Beatles и Rolling Stones и другими представителями этого жанра обозначалась наиболее рельефным, в отличие от американской рок-музыки этого периода английский рок. А в целом, исключая Битлз и Роллинг Стоунс, не имел столь яркого выраженного политизированного наполнения, где главенствующие импозиции были за его коммерческими разновидностями. В результате английский рок оказался в значительной степени интегрированным. а в буржуазную культуру и не содержал той степени бунтарского радикализма, которая присуща его заокеанскому собрату. Да и само отношение к року по обе стороны отвальчики различным. В Америке в каждое слово, каждый звук, исходивший из уст очередного кумира воспринимался чуть ли не как истина в последней инстанции, а здесь рок-музыку рассматривали не более чем как выходку экс эксцентричных чудаков, которых обожествляли только в середе молодежи, то есть лондонской богемы. Относительно заигрывания с рок-звездами со стороны правящей элиты, то это было не более чем снисхождение власть имущих к милым, забавным, но абсолютно безвредным экзотическим шалунам. Друзья, ну что ж, остановимся на этом, закончилась эта глава, вот это всего лишь половина книги. которую мы прочитали, и здесь еще много чего интересного, но мы на этом прервемся с вами и немножко а, послушаем а, музыку. А, вот, а на этом я пока остановлю трансляцию, и вы всегда сможете ее а, посмотреть в записи на нашем YouTube-канале. Ну, а в фоне музыка все-таки продолжится, потому как 24 на 7 вещает Freak Radio для вас.